Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказы и фельетоны. Бронированное место. Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина. Беда произошла не от того, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. В общем, произошло то, что уже бывало в истории народов и отдельных личностей. Горе от ума. Дело касается поездки по железной дороге. Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему. 13 сентября покинуть Москву, чтобы через два дня прибыть в Ейск на целительные купания в Азовском море. Все устроилось хорошо. Путевка, отпуск, семейные дела, но вот... Железная дорога. До отъезда оставалось только два месяца, а билета еще не было. «Пора принимать экстренные меры», — решил Посиделкин. «На городскую станцию я не пойду. И на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билеты не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами. Нет-нет, билет надо доставать иначе». Это самое «иначе» отняло указанные уже два месяца. «Если вы меня любите», — говорил Посиделкин каждому своему знакомому, «достаньте мне билет в Ейск. Жесткое место для лежания». «А для стояния не хотите?» — легкомысленно отвечали знакомые. «Бросьте эти шутки!» — огорчался Посиделкин. «Человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы...» Так не забудьте, на 13 сентября. Наверное, же у вас есть знакомые, которые все могут. Да нет, вы не просто обещайте. Запишите в книжечку, если вы меня любите.